Бруно потребовал ещё генеральского коньяку и правительственных деликатесов. И поскольку Баш на Баш свою вахту уже сдал, то скупердяничить не стал. Принёс с продовольственного спецсклада сумку банок, баночек в вакуумных упаковках и ярких бутылок, выставил на стол в жилом отсеке бункера: "На дорогой товарищ Бруно, угощайся от души, ешь, как говорится, от пуза, ни в чём себе не отказывай". Человек Звезда дважды просить себя не заставил, подхватил боевой армейский нож образца 1947 года, повскрывал невиданные консервы, выковыргивал заморские пробки и принялся метать в себя устриц с гуссинной печень, копчёную колбасу, обильно запивая всё это великолепие виски и коньяком. «Налетай, братва! Тут всем хватит!» щедро приглашал он занятых своим делом тоннельщиков. Но те только изредка хватали куски на лету, да спрашивали у Башмакина. «Так сколько, говорите, вам лет?» «Семьдесят четыре», — 74, в десятый раз отвечал Башмакин. Бойцы только плечами пожимали, стараясь не смотреть в лицо местного долгожителя. А к спиртному они вообще не притрагивались, опасаясь лешего. Тот закончил беглый осмотр старой ветки и командного пункта. На удивление, всё выглядело так, словно было отстроено лет 6-10 тому назад. Даже латунные светильники и бронзовая фурнитура в генеральской половине не потускнели. Дизель-генератор, собранный в 49 году, исправно работал и давал нужное напряжение. Большая часть оружия и боеприпасов в арсенале законсервированной, а всё, что использовалось во время несения службы, было вычищено и смазано. И тоже вид имело вполне рабочий шпагины Диктерёвы, Судаевы образца сороковых, как новенькие. Во время своих многочисленных дигерских закидок Леш и обычно находил их проржавевшими, с полусгнившими прикладами, разбитыми козённиками. И чаще всего не подлежащими восстановлению, годными разве что для музейных экспозиций. А сейчас его не отпускала мысль, что он каким-то образом перенёсся в далёкие сороковые и даже ещё дальше, в средневековье, что ли. На Капе он обнаружил целый клад старинных украшений, монет, утвари, которые Башмакин получил в дар от карликов. Одно складское помещение его, правда, удивило. Узкое, два на три метра и пустое. Боковые стенки, как и везде, светлые, стальные, а торцевая стена сложена из черных кирпичей странноватой формы. Не ровные прямоугольники, а со слегка скошенными сторонами, вроде пирамидок. Оттого между ними щели имеются. Он посветил фонарем. А за кирпичами ещё с метр пространства, а дальше ещё одна стена блестит, такая же, как остальные. Разбираться ни с чем Леша не собирался, и так голова кругом идёт, вернувшись, спросил между делом у местного сторожилы, что там за комната странная и почему она пустая с двумя стенками? Так это третий склад, туманно ответил башмакин. Там Вода была и порошок для регенератора, их давно израсходовали. Кстати, сколько вам лет, говорите, переключился Леший 74? Так точно, гаркнул Башмакин в конец севшим голосом. Хорошо, что он много разговаривал сам с собой, вроде тренировался, иначе бы совсем говорить разучился. И все же сегодня он поставил рекорд болтливости, а голос его в самом деле походил на вороне-каркане. Тут Бруно не ошибся. Леший только головой покрутил, а на вид больше пятидесяти не дашь. С глазами вот только не болят от фонарей-то? «Это заслуга товарища Сталина, что ничего не болит», — сказал Башмакин. «Благодаря его лекарствам и молодость сохранил, и здоровье», И у меня и стал, и вижу в темноте просталинские таблетки. Слышали? Не приходилось, признался Леший. Но выглядите молодо. На самом деле выглядел Башмакин не молодо, не старо. Он просто утратил возрастные признаки вместе с какой-то частью человеческого облика, наверное. Хотя сохранил на удивление крепкое тело и ясный ум. Сдавая оружие в склад под опись Он легко, будто играючи, тащил сплошняковым 50-килограммовый ДШК, а автомата навешивал на плечи с вязками. Если хотите, поделюсь секретами. Башмакин неожиданно подмигнул Леше мутким пустым глазом. Подскажу вам парочку препаратов с нашего аптечного склада и для здоровья, и раны заживлять, и от похмелья, кстати, прекрасно помогает. «Бери от похмелья!» – заорал Брун, оттирая от крошек жирную, пропитанную коньяком бороду. Сейчас она напоминала коврик для вытирания ног, на котором разбили пакет с праздничными деликатесами. «И на мою долю захвати!» «Надо уходить, товарищ майор!» – нарисовался рядом зеленоватый от усталости Рудин. «Здесь вентиляционная шахта повреждена, я проверил. И порошок в регенераторах на исходе. А нам до дома еще топать и топать. Вон!» даже Бруно притих, не иначе скоро добы даст. Не сыдыл даст, не сходительно отозвался развалившийся на узкой солдатской койке карлик. Бруно Олегро везде как дома, даже в этой поганой дыре. Но, блядь, если мы сей секунд не свалим отсюда все вместе, я свалю один. Оставайтесь тут сами, хуй с вами. Выбирайтесь, как хотите. Живите, как хотите. А у меня деловой ужин с этим, как его, не помню, большая шишка, короче. Твой деловой ужин состоится в КПЗ, насколько я знаю, сказал Лёша. Ни фига ты не знаешь. Я предотвратил охуенный тираж. Пока вы там яйца чесали на том берегу, я тут всю Москву, считай, спасал от верной гибели, жопой своей рисковал. Это тебе не какого-нибудь там Мир раненого добить. Тут миллионы жизней на кону стояли. Башмак, ну скажи ведь, если б не я, то вся Москва бы накрылась медным тазом. Не знаю. Наверное, Башмаком пожал плечами. Неверно, точно. Ты же сам говорил, там ядерный заряд. Хиросима, блядь, Чернобыль накрылось бы твоя луббянка Леш и кран, ты куда бы ты на работу ходил, а? Так что ты мне орден должен. Нам с Бажмакиным по ордену, но лучше деньгами. Леш и посмотрел на часы. Собирай группу рудин. Где Пыльченко? Уходит. Он окинул взглядом пустые коридоры командного бункера. Надо бы караул, конечно, поставить, по-хорошему. Но кислорода не хватит, даже если весь порошок свой оставим. Я могу ещё по караулить, сразу вызывался Башмакин. Хоть неделю, хоть год. Мне кислород не нужен. Нет, вы своё от караулли. Мы вот Брунолуч оставим. Лешикевнул на Карлика. Он парень смелый, выносливый. «Ему все равно, где сидеть, здесь или в КПЗ, он везде как дома». Бруно мрачно посмотрел из-под лоба. «Это точно, только нам с башмаком ордена идти получать», – проворчал он. «Некогда нам». По мере приближения к поверхности, вымотанные до предела тоннельщики, постепенно оживали. Наконец-таки можно было снять маски регенераторов и дышать в полную грудь. Это уже немало. А вот башмак и наслабел». и подъем перенес плохо. Во время перехода через Бухенвальд у него вдруг появилась одышка, руки стали дрожать, сердце колотилось, как овечьий хвост. Леший перевязал подземного часового страховочным тросом и практически тянул на себе. Ржавые скобы шахты скрипели и ходили ходуном под двойной тяжестью. Может, у него что-то вроде кирпича Киссонная болезнь, предположил Заремба, когда они вышли в горячий тоннель. Башмакину на какое-то время стало лучше. Он мог двигаться самостоятельно, но жаловался на резкую боль в глазах. Это не киссонка, Леш покачал головой. Нет перепада давления, оно примерно одинаковое и что здесь, что там. Не пойму, в чём дело, надо сообщить наверх. Он связался с Заржевским. сказал, что понадобится срочная врачебная помощь. А что там у вас тряслось, обеспокоился дежурный. С нами всё в порядке. Мы человека в минусе подобрали. У него проблемы. Он слишком долго там пробыл. Много лет. Заржецкий присвистнул, но дальше расспрашивать не стал. Понял, врачи будут на месте. Поможешь им спуститься в залазный бункер, поведёшь нам навстречу. Если что, я свяжусь дополнительно. В горячем сделали привал. Башмакин отхлебнул немного коньяку и сидел, уставившись своим жутким взглядом в пол. Леший присел рядом на корточки. А зовут вас как? Иван Степанович. Как самочувствие, Иван Степанович? Дальше идти сможете? Бойцы семьдесят девятого не сдаются, — пробормотал тот, не поднимая головы. — Нас голыми руками не возьмешь. В свете фонаря Леший обнаружил, что караульный за эти несколько часов обрел таки возрастные признаки. Он постарел резко. Теперь он не был похож на вампира из сказки или голливудского горлума. Это был обычный человек, полуслепой, глубокий старик. Наверху будут врачи, они помогут вам, неуверенно сказал леший, с своей насыщенной событиями жизни. Он повидал всякого, но такого бурного старения никогда не наблюдал. Врачи, таблетки. Он Шмокин с трудом ворочил языком. Опять таблетки. Имотифама, менафим, менамин. Нет, с меня хватит. Теперь я понимаю, почему генсики умирают в 70 лет. Они действуют только там, внизу, а здесь здесь всё возвращается на свои места. Ты что, Башмакин, бредишь, что ли, гаргнул рядом Бруно? Кто действует внизу? Генсики, что ли? Не гони порожняк. «Я тебя с такой бабой познакомлю, она в два счета всю хворь из тебя выбьет! Катерина звать, баба Ядро!» Он повернулся к Лешему. «Выпить взяли? Налейте заслуженному рядовому!» «Отвали!» — сказал ему Леший. Бруно фыркнул и отошел в сторону. «Вайор, слушай!» Башмакин вдруг схватил руку Лешего своей бледной холодной лапой. «Я не спятил за эти годы. Там...» На старой ветке я видел таких, как этот. Он тянул на Бруна. Они похожи на людей, только маленькие, их много. Они приносили мне всякие вещи, чтобы я их кормил. Часть ты видел. А ещё золото, книги какие-то старинные. Я особо ценное всё спрятал на третьем складе, за этой стенкой кирпичной. Вроде как тайник. только я не хочу, чтобы это попало в руки каких-нибудь сволочей. Ты понимаешь меня? Отложи ключ отдельно, держи при себе. Он посмотрел Лешему в глаза. Даже у опытного диджера по спине пробежали мурашки. Между веками не было белка, не было радужки, не было зрачка, ничего не было из того, что должно там быть. Только глубоко внутри за прозрачной белёсой плёнкой, если присмотреться, виднелось что-то напоминающее кровеносные сосуды, возможно, это был мозг. От такой догадки леший содрогнулся. Я ведь на самом деле не знаю, что у вас наверху творится. И никогда не узнаю, наверное. говоришь Бруно много говорил, только мне кажется, он как бы не совсем. Башмакин замолчал на некоторое время. Ты, майор, хороший мужик, рядошный. Зря не болтаешь. В подразделении у тебя порядок и человечный. Ты ведь единственный меня по имени-отчеству назвал уважительно. Я чувствую, на тебя можно положиться. Ты особо на третий склад внимания обрати, чтобы не разворовали там всё. А что за книги старинные, говоришь, переспросил Леший, сердце его ёкнуло. Да. Очень старинные, только я не могу прочитать, ничего непонятно. Не по-нашему написано. Я не знаю, откуда они всё это взяли. Это не их. Они же Бажмакин мучительно взглотнул. Они совсем дикие идолопоклонники. Я я ходил к ним, видел их главного, он водил меня на какое-то подземное кладбище. Оказалось, что они мне поклоняются. Я у них что-то вроде божка. Они идола вырезали на меня похожего и жертвы ему приносят. Такие безобразие творят, а меня и не спросили. Вот оно что, теперь леший понял, что означали пентаграммы, вырезанные на столбах опор и на лбу деревянного стекана. И что теперь у него есть шанс доказать непричастность к пентаграмме, ули и её приятелей к делу сатаниста. Вот что Иван Степанович задушевно сказал он: Всё у вас будет хорошо. Не берите ничего в голову, вы ещё долго будете жить. Вы сейчас не просто солдат-герой, вы ещё ценный свидетель. Так что держитесь. Понятно. А что не понять-то? Через силу улыбнулся Башмахин. Мне и самому пожить ещё охота. Увидеть хочу всё увидеть и картошки жареной. У вас ещё жарят картошку-то? Ещё как жарят, уверил его леший, и даже с салом. Только про третий склад не забудь, снова напомнил старик. Он с самого начала пустой. но запирался на три замка, да под печать, и считался самым ценным, хотя я туда ценности гораздо позже загрузил, и за кирпичами этими и спрятал. — А кирпичи сразу были? — поинтересовался Леший. Башмакин кивнул. — Сразу. Они вдоль правой стенки лежали штабелем, желтые такие, тяжелые. Я их потом в чёрный цвет выкрасил, чтобы внимание к тайнику не привлекать. Лешего будто молния ударила. Иван Степанович. А это не золотые слитки? Башмакин обессиленно хихикнул. Золотые кольца бывают, браслеты. Оказалось даже дубинки. А вот кирпичей золотых я отродясь не видывал. Ладно, разберёмся. Леший вскочил. Неужели он нашёл хранилище? Хотелось развернуться и двинуться в обратный путь, чтобы проверить догадку, но это было нереально. Даже его бойцы не дойдут. "Заканчиваем привал", скомандовал он. "Иван Степанович, вы как? Отдохнули?" "Да, если тихонько топать, И по верёвке мне лазить, то всё нормально. С превеликой бодростью отозвался Башмаки. Дайду. Селянок, хватит.